Выжидающе смотрели на нее. Не хотела и все тут. Муркнула, наконец, Тереса. Нет, довольно. Вдруг вырвалась у тети Яди. Тереса, скажи им все! Нечего жалеть эту... Эту... По тоскуху, подсказала Люцина. По тоскуху! С разгону выпалила культурная тетя Ядя. Что я говорю?